Крещение. Боярин Демид Твердиславович подошел к выходящему из церкви княжечу Федору и княжне Евпраксине, который держал на руках младенца анна На улице шел мелкий дождик, но великий князь Рязанский Юрий Игоревич настоял, чтобы младенца крестили как можно скорее. Опять обошел великий князь своего ближника и даже крестным внука не назначил. Крестным отцом и анна стал князь Олег Ингваревич Пронский. Конечно, если смотреть на крещение младенца как на государственное дело, то союз двоюродных братьев куда нужнее, чем выказывание дани уважения своему ближнику. «Ну, вот и слава Господу, что крестили дитя», — сказал боярин Демид Твердиславович, улыбнувшись и аккуратно взяв младенца у княжны Евпроксинии. «Не волнуйся, княжна, я ребенку зла не сотворю, я ведь...» Вон твой супруг может подтвердить, с ранних лет Фёдора рядом с княжеским родом. И в Проксине поправил одеяльце, в которое был завёрнут княжич, оставляя его на руках у боярина Демиды Твердиславовича. — А княжич, вылитый великий князь Юрий Игоревич, в вашу породу пошёл, — произнёс боярин и вернул младенца, перед этим нежно потрепав его за щёчку. — Бог даст, великим правителем станет. Фёдор... Мне поговорить с тобой надобно. Понимаю, что сейчас, может быть, и не ко времени, но ждать более нельзя. Ив Проксинюшка, — ласково сказал своей жене княжич Фёдор Юрьевич, — я пойду с боярином потолкую. Выйдите к праздничной трапезе, а мы следом. Если боярин Демид Твердиславович говорит, что это срочно, то так и есть. Боярин Демид Твердиславович мне словно отец. Княжна Ев неодобрительно посмотрела на супруга. В столь торжественный момент он покидает ее. Великий князь Юрий Игоревич, увидев, что княжич боярин Демид Вердиславович несколько отстали, подошел к нежне Евпроксине. Пусть поговорят. демит мой ближник, и служить мне начал задолго до того, как я великим князем стал. Нет у меня, вернее, человека. А коль он с княжичем уединился...» то, видно, совет ему дать, какой их желает. Боярин Демитр Вердиславович и княжич Федор Юрьевич несколько отстали от толпы празднующих, которая шла к великокняжеским палатам. «Послушай, княжич, не вини меня, дурака, что в столь торжественный день о делах государства пекусь, но пойми меня правильно. Отец твой переполнен радостью от рождения внука. Это от того, что Господь ему только одного сына живого послал» тебя. Вот он в радости своей и не зрит беды. Степь, та, что занесла меч над нами, действительно опасна. Нам бы сейчас не ратной силой похваляться, а союз или хотя бы перемирие с ней заключить надобно. Твой отец сам поймет это. Но ты попросись, чтобы он тебя мир заключать послал. Если кто из твоих двоюродных поедет, то быть войне и кровопролитию. Сделай это не ради меня, а ради Руси, Езжай сам и склони Кагана Степняков к миру с Рязанью. Посмотри на людей, что идут и радуются крещению твоего ребенка. Ради них добейся мира, ради них упроси отца, чтобы он отправил тебя в стан Степняков. Ты поистине друг и моему отцу, и мне, и Рязани. Я вижу радость твоего отца и понимаю твое беспокойство, — ответил княжеч Федор. Я тоже люблю свой народ и, конечно же, вытерплю любые унижения ради него. Мне не зазорно искать мира ради спасения душ христианских. За это я и люблю тебя, боярин. Ты мне словно отец второй. Боярин Димит Вердиславович и княжич Фёдор Юрьевич догнали остальных. Княжич занял своё место рядом с князем Олегом Ингваревичем Пронским, своим двоюродным братом и крестным отцом маленького Иоанна. Но вот и славно, что у вас ребенок родился, настоящий потомок Рюрика. Дай, Господь, моему духовному сыну силы духа и счастья великого. Рад я, что меня крестным отцом назначили. Ты крестный отец моего сына Романа, а я твоего Иоанна. Господь, может, дарует нам всегда жить в мире и не смотреть завистью на достояние друг друга. Главное, чтобы не только мы с тобой в согласии жили, но и дети наши. Для меня это честь, Олег. Честь быть с тобой по крови и перед господом в родстве. Помнишь, как мы в Пронске женитьбу твою отмечали? Не зря тебя все называют красным. Княжные по всей Руси по тебе сохнут и великим витязем считают. Супруга твоя может век гордиться, что красивейший князь с ней браком сочетался». Князь Олег Ингваревич улыбнулся, так как и сам знал об этом, знал и понимал, что слова двоюродного брата о его красоте — не пустой звук.